глава 2 екатериноград казачья станица старой неправильной постройки на левом господствующем берегу малки длинная и узкая плотина устроенная поперек неизменности покрытой садами вперемежку с невысоким лесом и через реку мост на каюках связывали станицу с карантином стоявшим на правом берегу мост и карантин прикрывались земляным люнетом В 1832 году лес и сады, лежавшие по обе стороны плотины, под обрывом, над которым возвышалась станица, служили любимым притоном для хищников. Безрассудно было вечером ходить туда поодиночке или ночевать в садах. Вообще фруктовые сады и виноградники, составлявшие лучшие богатства казаков, живших на берегу Терека, были постоянным театром разбойничьих нападений со стороны горцев. и в журнале военных происшествий на линии играли немаловажную роль. Между Екатериноградом и Владикавказом простирается на расстоянии 105 верст открытая равнина, по которой, кроме множества незначительных потоков, протекают три быстрые и глубокие реки – Урух, Ардон и Архон. Это пространство нам следовало пройти с Аказией. В Екатеринограде нам довелось отдохнуть не более суток от безостановочной езды в почтовой телеге. Начиная от Воронежа, где с прекращением снежного пути мы были принуждены покинуть спокойную зимнюю кибитку. На другой день нашего приезда явился Десяцкий с повесткой, что утром выступает Аказия, и всем проезжающим приказано на рассвете собираться перед карантином по ту сторону Малки. Хозяйка квартиры, которую мы занимали безденежно по отводу, как следовавшие показенной надобности, нанялась доставить нас до Владикавказа. За отсутствием мужа, отправленного в партию, лошадьми должен был править непомнящий родства, приписанный к их семье работникам. В то время Кавказская линия была наполнена беглецами из внутренних русских губерний. Для пополнения убыли между казаками и для заселения области, являвшихся на линию бродяг по большей части беглых помещичьих мужиков, объявлявших при том, что они не помнят родства, не разбирая, кто и откуда, приписывали на несколько лет казачьим семействам, потерявших отцов или сыновей на войне с горцами. У них беглецы работали, приучались владеть конем и оружием. и по прошествии определенного срока поступали навсегда в казачьи сословие. И наш кучер принадлежал к числу непомнящих родства, спасавшихся от крепостной благодати. Линейское положение о бродягах случалось порождало довольно забавные недоумения в народных понятиях. Однажды прибыли на линию несколько сот душ, целым селением, с женами, детьми, с котом и птицей, и стали просить земли, объявив, что не имеют ни роду, ни племени и совершенно забыли прежнее место жительства. По правилу, их следовало бы обратить в казаков, но помещик был человек со влиянием и настоял на возвращение беглецов для освежения потерянной памяти о прежнем завидном быте. «Едва начинало светать, когда мы переправились через Малку». Прибыв на место из первых, я имел случай видеть очень любопытный сбор оказии Сначала стали появляться на поле повозки и экипажи всевозможных видов. Телеги, брички, кибитки, тарантасы. Между ними даже коляска, хотя и до потопного сооружения, а все-таки настоящая рессорная коляска. рысцой выезжали за ворота предмостного укрепления». За экипажами тянулись длинные ряды грузных телег, запряженных светло-серыми длиннорогими черноморскими валами. Со скрипом двигались высокие двухколесные татарские арбы, влекомые черными буйволами, и, покачиваясь, шагали громоздко навьюченные верблюды. Всадники скакали по всем направлениям. С правили лошадьми, где русский бородатый мужик, где казачок, где отставной солдат в военной шинели, на голове мохнатая кабардинка, а где молоденькая краснощекая поворотливая казачка или солдатка в полумужском наряде. Из экипажей и с высоты арб глядели заспанными глазами физиономии разноплеменных путешественников и путешественниц, Укутанных в военные шинели, в бекеши, плащи, в бурки, в калмыцкие нагольные тулупы, в чумацкие свиты, в чухи, в атласные салопы и во всякое иное модное и немодное телосогревающее тряпье. повозки, шныряя во все стороны, причем беспрестанно путались, задевали одна за другую то колесами, то дышлом, несмотря на бесконечную степь, раскрывавшую широкую арену для неугомонной суетливости возниц, кричавших и перекидывавшихся бранью на десяти разных наречиях. Много было тут шуму и очень мало порядку. Но так как всему должен быть конец и даже беспорядок имеет свой положенный предел, то и наша путаница, послушная велению начальника Аказии, прибывшего на место с ротой пехоты, орудием и командой казаков, размоталась в три длинные нити. За пушкой поместились повозки с почтой и экипажи по порядку их величины и иерархического значения, то есть сперва коляски, потом брички, тарантасы, кибитки и под конец открытые телеги. Направо и налево от них выстроились орбы, воловьи подводы. Всадникам, которые по кавказскому обыкновению имели при себе оружие, приказано ехать с казаками в голове, верблюдам идти позади повозок. Конвойная пехота разместилась по обе стороны колонны, впереди при орудии и за верблюдами. Повинуясь барабану, наши три колонны двинулись медленным воловьем шагом по необозримой равнине, окаймленной с юга светлевшим на дальнем горизонте непрерывным рядом снеговых вершин главного Кавказского хребта. Порядок, в котором мы выступили, никогда не изменялся. Когда неприятель появлялся в числе, способным препятствовать движению Аказии, В таком разе останавливались, строили коре из Воловьих подвод и отстреливались, пока не присылалась помощь из ближайшего укрепления. На Кавказе не помнили, чтобы горцам удалось разграбить Аказию. Поэтому часто случалось, что забывали необходимую осторожность. Подводы растягивались, люди отставали, уходили в сторону охотиться за фазанами во множестве водившимися в этих местах. или просто без цели бродили по высокой траве и по кустам, поддаваясь беспечности, свойственной русскому человеку. Горцы, не упускавшие случаи невидимо следить за оказией, подобно коршунам налетали на неосторожных зевак, убивали и захватывали их в виду конвоя так скоро, так неожиданно, что редко удавалось им помочь. Нельзя было сказать, что и в этот раз шли спустя рукава. Штабс-капитан, распоряжавшийся Аказией, вел ее осторожнее обыкновенного, часто останавливался, ровнял головы колонн, стягивал подводы, беспрестанно высылал разъезды и никому не позволял уходить в сторону. На это была важная причина. из Затерика пронеслись неблагоприятные слухи. Казим Мигмет, известный в народе под именем Казимулы, Шамиль того времени, спустился из Дагестана в Чечню. набрал многочисленную шайку и готовился атаковать русских. Не было еще известно, куда он намерен идти, поэтому его ожидали повсюду и везде готовились дать отпор. Имея в виду произвести общее восстание горцев на левом фланге и в центре кавказской линии, он считал делом первой необходимости увлечь за собою большую кабарду, и этим способом, если не совершенно прервать, то по крайней мере затруднить сообщение по военно-грузинской дороге. При исполнении своего замысла Казимигмет не мог миновать нашего пути. Кавказское военное начальство понимало опасность, которая ему угрожала, и всеми мерами старалось ее отвратить. Поэтому нечего было удивляться, если командир Аказии, штабс-капитан линейного батальона, принимал повседневные меры предосторожности. К нашему счастью, он был старый опытный кавказец, к тому же принадлежал к категории людей, имеющих обыкновение заранее не храбриться, а в минуту действительной опасности не робить. Под его начальством, как и при каждом другом, с нами могла случиться беда, но можно было надеяться, что он со своей стороны не оплошает. Я был хотя молод, но уже достаточно обстрелен для того, чтобы не ошибиться в человеке. На его смелость и хладнокровие можно было положиться, не рискуя себя обмануть, а о солдатах нечего и говорить. В первый раз я увидел здесь коренного кавказского солдата, во всю дорогу любовался им, то есть им самим, а не косматую шапкой, которую он накрывался вопреки формы, не потертую шинелью и неаммуничную принадлежностью, до которой будто не прикасалась пригонка, и недолго медлил решить, что с этим солдатом можно покуситься на все. Далее увидят, ошибся ли я в своем заключении. Вследствие всего, что делалось на глазах у путешественников и что доходило до слуха их, между ними стало распространяться сильное беспокойство. У многих лица вытягивались по мере того, как мы уходили в степь, и спасительный берег Малки исчезал из виду. Напрасно твердили рабеющим, что не далее четырнадцати верст до ближайшей крепости, и что на пути имеются пять укреплений – Пришибская, Урухское, Минорецкое, ардонское и Архонское, в которых можно ночевать совершенно безопасно от Казимулы и его чеченцев. Их встревоженное воображение упрямо отталкивало каждую успокоительную идею. Было в нашей Аказии много разнохарактерного народу. Шатались тут люди совершенно беззаботные, думавшие о чем угодно, только не об опасности. Суетились и поддельные храбрецы, делавшие неимоверные усилия громким хвостовством отвести страх, сжимавший их сердца. Всех смелее оказывались дамы, обладающие, как известно, общепринадлежащую им способностью никогда не бояться настоящей опасности и всегда пугаться без причины. Сильно тревожились два петербургские чиновника, ехавшие на Кавказ за чином калежского асессора и жалованием по усиленному окладу. Мысль подвергнуться крушению так близко к порту своих надежд – Попасть в плен или, пожалуй, и того хуже, раздирало им душу. Наравне с ними, если не сильнее еще, волновался счастливый владелец коляски, управляющий Владикавказскую винно конторой. Сначала его встревоженный вид крайне нас забавлял, потому что он нисколько не шел к его ребому пучеглазому лицу и плечистому складу, по которым трудно было отнести его к категории существ слабонервных. но потом мы поняли причину его треволнения и признали ее совершенно законную легко было нам отвечавшим за одни собственные головы подтрунивать над беспокойным взглядом управляющего да над огромным телескопом которым он ежеминутно целил на все стороны горизонта мы не сидели в оболочке отца имевшего при себе двух дочек, только что выпущенных из Ставропольского благородного девичьего пансиона, где их обучали такому множеству языков и других предметов, что у них от научного звона в ушах в голове образовалась совершенная пустота. Но говорить о воспитании, которое давалось в то время дочерям небогатых чиновников в наших провинциальных пансионах, не идет к делу. Займемся отцом. Давнишний кавказский жилец, он хорошо знал, какая судьба ожидала девочек, если б они, к несчастью, попались горцам в руки, и поэтому не был спокоен ни на мгновение. Барышни же, не имея ясного понятия об участи, которое им угрожало в таком случае, боялись чего-то незнакомого, и чтобы одолеть страх, пытались храбриться, как храбрятся дети, пока действительно не увидят трубачиста. которым нянька грозит, когда они начинают капризничать. Ничего нет легче, как заводить путевое знакомство при подобных обстоятельствах. Была бы только охота знакомиться. Никогда я не имел привычки брезговать товарищами, которых судьба посылала мне в дороге, на почтовой станции или каком-нибудь забытом уголке земли. Какого они чина, звания и светского положения мало меня тревожило. Потому что и в молодости я не страдал смешной боязнью уронить себя через минутное знакомство с кем бы то ни было. Иное дело дружиться, вступать в тесную связь. Тут я готов был отступить на три шага от самого знатного имени, от самой заманчивой наружности, если личность меня не привлекала. Побуждаемой склонностью отыскивать людей оригинальных, типических, без разбора наружной оболочки, под которую скрывались их серьезные или забавные качества, я познакомился уже на первом переходе с большим числом наших спутников. Управляющий любил заводить новые знакомства несравненно более меня. Но как человек опытный и практичный знал, насколько в таком деле требуется осмотрительности от представителей семейства. Он подходил и кланялся первый, но прежде чем решался всепокорнейше пригласить к ковру, расстилавшемуся возле коляски, когда оказии давали отдых, деликатно разведывал, кто куда едет, откуда, какого чина и не значится ли за ним по формуляру родового или благоприобретенного. Его любознательность заслуживала полного уважения, потому что она проистекала из самого чистого чувства родительской заботливости. На сказанном ковре красовались не одни соленья и настойки из первых рук, но и две дочки шестнадцати и семнадцати лет. Нельзя же было упускать из виду существенные достоинства, которыми могли обладать некоторые из субъектов, брошенных случаем на пути его дочерей при первом вылете их из гнезда. Пристроить дочерей было в его уме делом первой важности – Он понимал, как трудно будет для него, овдовевшего много лет тому назад, в одно время следить за кознями Амура против юных сердец обеих барышень и за проделками откупной челяди. В Аказии находились, между прочим, и люди солидные. Кто знает, чем может кончиться шутка. «Суженого ряженого и конем не объедешь», — говорит пословица, «а коли судьба, так, пожалуй, нагонишь его воловьем шагом Аказии». С первого начала управляющий обратил на меня мало внимания. Моя рогожная кибитка с мизерную кладью, молодость и чин армейского подпоручика внушали ему весьма посредственное уважение к моей персоне. Иное дело, если б я числился капитаном, ротным командиром, да был на дороге в батальонные, из которых можно шагнуть и в полковые. Тут позволительно поклониться лишний раз. а то молодой егерский подпоручик и ничего более, какого проку от него ожидать. Богат, так маменька не позволит жениться, хотя за дочками и водится капиталец. Беден, так, пожалуй, готов тотчас в церковь, значит, только придется кормить, пока до чего-нибудь дотянет, а не то примется девочкам попросту строить куры, да отбивать солидных женихов. Из приемов моего управляющего легко было заметить, что он, как подобало его житейскому призванию, глядел на вещи с чисто практической точки зрения. Сообразно с этим душевным настроем, он не замедлил сделать быстрый поворот в мою сторону и засыпать меня любезностями, когда дошло до его сведения, что я, несмотря на мой армейский мундир, еду в Тифлис служить в корпусном штабе. Знакомство со штабным в его глазах имело свою выгоду. К сожалению, он позабыл заранее разведать, что я не принадлежу к категории пригодных штабных, не касаясь по роду моих занятий до да подрядов, поставок и прочих хозяйственных распоряжений. Иначе не тратил бы он на меня такого избытка любезности, закусок и настоек. Во время двух последних переходов мы шли всего четыре дня – Он находил большое удовольствие рассуждать со мной о кавказских политических делах, бронить снисходительность начальства к горцам, критиковать распоряжение командира Аказии, вследствие чего, не уставая, шагал возле нашей повозки, на привалах приглашал к завтраку, вечером на чай и нередко на походе усаживал в коляску против своих дочерей, когда это завидное место случайно не было занято ехавшим с нами комиссионером. Пожалуй, найдутся люди, которые прервут мой рассказ простодушным вопросом. Почему же комиссионеру такой почет? Они, значит, в 30-х и 40-х годах нашего столетия сидели еще на школьной скамье. И я должен дать им объяснение. В те времена, о которых я вспоминаю, в обширной сфере русского чиновничьего мира комиссионер провианского или комиссариатского ведомства занимал место привилегированного существа – истинного баловни счастья, перед которым прочие чиновники, папеньки взрослых дочерей, низко кланялись, маменьки умильно улыбались, а барышни стыдливо опускали ресницы, выразительно перебирая пальцами уборку платья или комкая носовой платочек. Говорю о барышнях, приобретших уже некоторую долю опытности в оценке жизненных благ, то есть перестрадавших первый период сердечного влечения к идеалам в красных, бирюзовых, зеленых и иного цвета гусарских доломанах, и понявших, наконец, какая бездна отрады гнездится в глубине туго набитого кармана, какой бы мундир его не прикрывал. Комиссионер был тогда не то, что ныне, обыкновенный служащий. Для его деятельности раскрывался в то время необозримо широкий горизонт, на склоне которого фортуна рисовала ему розовыми чертами не только чины, ордена и прочие награды, но и очерки домов, фабрик с придачей сотен и тысяч ревизских душ. О ломбарных билетах нечего и говорить, они сами собой, без всякого труда укладывались к нему в бумажник. Степенью выше комиссионера стоял председатель казенной палаты. Выше их обоих, заноситься в своей амбиции имел право лишь винный откупщик. Начав от звания целовальника со сплеска, он мог в продолжении небольшого числа лет приобрести в свое владение несколько тысяч душ. А там недалеко до предводителя и до Камергерского ключа. Благодаря благому провидению русские души отошли теперь из-под крепости на волю Господню. Их нельзя более ни проживать, ни наживать. откупщицкое дело, питавшееся рассеропливанием и приправой вина разными невинными специями, от которых у народа скребло в горле и жгло кишки, кануло в омут, из которого оно выросло. Полки потеряли значение аренд, И комиссионерство перестало быть золотым прииском, на котором комиссионеры вымывали для себя золото из всякого казенного двора, попадавшего к ним в когти. Воспитанницы Ставропольского пансиона благородных девиц были молоды, свежи, поэтому чрезвычайно привлекательны в наших глазах. Для сравнения с ними мы не имели перед собой ни одного сколько-нибудь сносного женского существа. Ходил говор, будто с нами едет еще армянка замечательной красоты, но никому не удалось поверить справедливости этого слуха. Красавица скрывалась постоянно в тарантасе, завешенном со всех сторон, даже ночевала в нем. А ее супруг, тефлисский торговец, одаренный физиономией леопарда, смотавшимся на поясе кинжалом необычайной величины, бросал такие свирепые взгляды на любопытствовавших поближе разглядеть внутренность заветного экипажа, что у них холод пробегал по жилам, и они в смущении и страхе от него удалялись. Затем скипетр красоты оставался в бесспорном обладании двух девиц. И мы, сколько нас тут ни было лицо, комиссионер, оба чиновника и человека три офицеров из разных кавказских полков, записались к ним в поклонники на все время нашего общего странствования. Барышни, пользуясь своей властью над нами, жеманились, восторгались, обижались, гневались и умилостивлялись поочередно. Все с видом достоинства, подобавшего девицам хорошего провинциального тона. Кавалеры отличались со своей стороны каждой по силе преимуществ, которые ему приписывало собственное самолюбие. Комиссионер в сознании своего социального значения, дозволявшего ему церемониться менее других, говорил девицам комплименты, направленные не в бровь, а прямо в глаз. Петербургские чиновники, жмуря глаза, цедили сквозь зубы повествования об удивительных эпизодах своей столичной жизни – как они с министрами игрывали в Вист и в Бастон, как тайком передавались им раздушенные записочки от разных очаровательных графинь. При этом давалось понять, что принужденные по причине совершенно исключительных обстоятельств расстаться на время с прелестями столичной жизни, они располагают схоронить себя на Кавказе ненадолго, пока. Значительное наклонение головы довершало фразу. Кавказские офицеры, не облекаясь в покров таинственности, в которой так величественно драпировались петербургские чиновники, занимали барышень не совсем деликатными, но зато очень правдивыми рассказами о своих похождениях за Кубанью и за Тереком. После этого мне, не водившемуся с министрами, не получавшему записочек от графинь и не бывшему еще ни за Териком, ни за Кубанью, оставалось только болтать разный вздор. Дело, которому я предался самую похвальную ревностью. В таком приятном препровождении времени пространство, отделявшее нас от Владикавказа, исчезало неприметным образом. На ночь мы располагались возле укрепления Вагенбургом, который окружали двойной цепью караулов и секретов. Офицерам и чиновникам отводили квартиры в форштате у женатых солдат. Народ нечиновный бивуакировал вокруг пылающих костров. Всю ночь заунывное слушай раздавалась около крепости и бивуака, напоминая, что мы находимся в неприязненной стороне. Если бы не окружавшие нас военные предосторожности и неоткрытые летучки, которые по несколько раз в сутки неслись из Владикавказа навстречу к командиру Аказии, потом от поста до поста летели дальше на линию, елико терпели ноги замученных казачьих лошадей, мы, пожалуй, готовы были бы совсем забыть о Казимуле и его чеченцах. В Ордонском укреплении прибавили к нашему конвою взвод пехоты и второе орудие. Из Ордона мы выступили раньше обыкновенного, и к полудню пришли бы во Владикавказ, если бы не спустился такой густой туман, что в десяти шагах нельзя было разглядеть человека. Это принудило нашего штабс-капитана остановиться, не доходя до половины дороги, и выслать сильные разъезды вперед и к стороне терека. Пока мы ожидали возвращения казаков, прискакал осетинский старшина Магомед Кази с 50 всадниками задержать Аказию от имени владикавказского коменданта, доколе не прибудет батальон, высланный из крепости к нам навстречу. Казиму Ла накануне явился со своим скопищем перед Назраном в 25 верстах от Владикавказа. И кто мог ручаться, что он, пользуясь туманом, не попытается разбить Аказию? Вследствие этого известия мы построились в Каре, два часа битых прождали прихода обещанного батальона и потом в тихомолку без барабанного боя двинулись по дороге. Одни татарские арбы скрипели на всю окрестность. Сиплый виск, вырывавшийся из-под поворотных осей, к которым колеса прикреплены наглухо, слышался издалека. Татары не имеют привычки смазывать оси и оправдывают это скриполюбивое обыкновение тем, что они честные люди и не боятся подобно ворам, если будет слышно, когда они едут. Под покровительством непроницаемого тумана мы перешли по мосту через Терек, вошли во Владикавказское предместье и построили Вагенбург на площади перед крепостными воротами, через которые пропустили одних путешественников с их поклажей. Экипажам не было места внутри крепости, загроможденной стариками, женщинами, детьми, товаром и всяким имуществом, свезенными в нее из обоих форштатов. Петербургских чиновников, одного офицера, моего родственника и меня поместили в каком-то чулане возле комендантской канцелярии, где мы расположились на своих чемоданах вместо постели, имея на всю братью один деревянный табурет, получивший по единогласному приговору назначение исправлять должность чайного стола. Управляющий с дочерьми нашел приют у самого коменданта, а комиссионера мы потеряли из виду и не заботились о нем, зная, что для особого звания всегда готово теплое местечко там, где существуют склады провианта, которыми Владикавказ был вовсе не беден. Нельзя оставить без пояснения причину тревоги, возмутившей созерцательное житие владикавказцев и принудившей нас не только поместиться в чуланчике Сампят, но и прожить четверо суток в таком стесненном положении. Владикавказ, главный стратегический пункт в центре Кавказской линии, оборонявший военно-грузинскую дорогу при выходе ее из ущелья Терека на Кабардинскую равнину, долженствовавший удерживать в повиновении большую и малую кабарды, осетин и мелкие кистинские общества, занимавшие северную покатость хребта, слыл повсюду сильную крепостью, но в сущности не оправдывал своей репутации. Земляные насыпи по нужде только могли противиться горцам, не имевшим тогда еще артиллерии. и действовавшим без общей связи после решительного удара, нанесенного Ермоловым большой Кабарде в 1821 году. Но тут вмешался в наши Кавказские дела новый фактор. Гимринский уроженец Казими Гмет явился в 1830 году проповедником мусульманского учения, на котором Шамиль основал впоследствии свое продолжительное могущество, взволновал Дагестан и Чечню. и с помощью мюридов быстро стал распространять свое владычество над горцами левого фланга Кавказской линии. Несколько удачных набегов на нашу границу, в особенности разграбления Кизляра, доставили ему высокое значение в глазах вояк, преимущественно бьющихся из-за добычи. Горцы признали его шихом, святым, имамом, пророком, и под его предводительством готовы были, не жалея головы, идти на Казват, священную войну против Геуров. Все это не имело бы особой важности, если бы в то же время Казимигмет, равнявшийся умом и предприимчивостью своему преемнику Шамилю, не принялся всеми способами направлять горцев к одной общей цели, заключавшейся в единодушном сопротивлении русской силе. Этого не ожидали и к этому не были приготовлены. Владикавказская крепость, окруженная двумя форштатами, вмещавшими множество лавок, наполненных товаром, и обширными фруктовыми садами, все более и более стеснявшими ее оборону, уже лет десять не находилась в положении опасаться со стороны горцев открытого нападения. Мелкие происшествия, убийства, грабеж и кража людей повторялись ежедневно под самыми стенами крепости. но подобные безделицы никого не смущали в то время на Кавказе. Однажды два чеченца подкараулили в саду самого коменданта, генерала Поца, и унесли в горы, посадив на палки, так как старик, страдавший подагрой и всегда обутые высокие валеные сапоги, за что горцами был прозван генерал Цывака, войлочный сапог, не мог бежать с потребной скоростью. Коменданта принуждены были выкупить у воров. Для предупреждения подобных случаев разъезды посылались очень часто. На ночь расставлялась вдоль бруствера цепь, и в садах помещали секреты. А о крепости никто не помышлял. Бруствер из валь осыпался в ров. Платформы под орудиями оседали и дружно гнили вместе с лафетами. Гарнизона оставалось не более одного линейного батальона и сотни донских казаков, да и из них половина людей находилась в командировке. Поэтому нечего удивляться, если слух о прибытии в Чечню Казимулы и о замыслах его на военно-грузинскую дорогу смутил некоторым образом Владикавказское начальство, которое даже очень встревожилось, когда он с тремя тысячами чеченцев обложил Назрановское укрепление, отправил сильную партию Лизгин подчинить своей власти галашевцев, голгаевцев кистинцев и хефсурцев, и в то же время послал тайных переговорщиков к кабардинцам с поручением убедить их присоединиться к восстанию. По первому слуху, Владикавказский гарнизон был усилен одним батальоном из Грузии. крепость принялись чинить напоследних, и немалого труда стоило привести в порядок тяжелую артиллерию, давно брошенную на произвол судьбы. Из форштатов переселили в крепостную ограду детей и женщин с имуществом, какое они успели захватить на скорую руку, а мужчин, способных носить оружие, заставили оборонять оставленные дома и сады, вместе с осетинскими и кабардинскими милиционерами, на преданность которых полагались слишком мало, чтобы поручить им наравне с солдатами защиту самой крепости. Осетинские и ингушевские семейства, укрывавшиеся во Владикавказе из закрестных селений, помещали в Вагенбурге, построенном из повозок нашей Аказии. В крепость водили, однако, детей и жен, людей, имевших вес в народе, чтобы помощью этого залога уберечь их от измены. Казимий Гмед, как выше было упомянуто, обложил Назрановское укрепление накануне нашего прихода в Владикавказ, поэтому мы попали в самый разгар тревоги. Слух и зрение всех владикавказцев были обращены к стороне осажденного русского укрепления, обороняемого двумя слабыми ротами. Каждый думал только об одном – об участи их, и о последствиях, если им не удастся устоять против неприятеля. С первой удачей Казимигмета под Назраном все бы поднялось вокруг Владикавказа, сообщение с Грузией было бы прервано, и положение самой крепости сделалось бы весьма затруднительным. Из Назрана не имели никакого уведомления, неприятель прервал всякое сообщение с ним. комендант, офицеры и даже солдаты, свободные от службы, не сходили с бруствера, напрасно стараясь что-нибудь разглядеть или расслышать. Туман не позволял видеть далее Гласиса, а до слуха долетал лишь слабый гул отдаленных пушечных выстрелов и ничего не объяснял. Осетины и казаки, посылаемые в разъезд, возвращались без положительных известий. Однажды они столкнулись в упор с сильную неприятельскую партией, и вместо новостей привезли обратно несколько тел своих убитых товарищей. Тотчас по приезде Александр Лаврентьевич и я отправились к коменданту явиться, как следовало по порядку службы, и предложить ему наши услуги в случае появления Казимулы перед крепостью. Узнав, что мы оба принадлежим к тефлисскому штабу, он не решился взять на себя ответственность нами распорядиться, но просил нас в минуту тревоги находиться при нем, а пока мест оглядеться во Владикавказе и познакомиться поближе с мерами, которые он принимает к отражению неприятеля». Пользуясь этим разрешением, я обошел сады, форштаты и излазил все закоулки крепости, над которую работали днем и ночью, раскладывая на гласисе огромные костры, во-первых, для освещения работ, во-вторых, на случай неожиданного ночного нападения. Совершенный новичок на Кавказе, я любопытствовал познакомиться со всеми подробностями военных привычек страны, в которой мне приходилось служить. Против комендантских распоряжений нечего было сказать. Они соответствовали обстоятельствам. И только недостаток рук и времени не допускали приготовиться как следует. Однако можно было спросить, почему же до того времени жили спустя рукава, предаваясь гордому убеждению, что никто не посмеет напасть на Владикавказ. На другой день пушечные выстрелы продолжали раздаваться. На третий день сильная канонада послышалась с рассветом, потом повторилась часу во втором пополудне, а к вечеру совершенно умолкла. Все испугались, не взято ли укрепление. Комендант послал немедленно значительную партию осетин к стороне Назрана и в то же время за большие деньги отправил тайком двух лазутчиков разведать в чем дело. До свету еще лазутчики прискакали обратно с радостной вестью. Укрепление цело. Русские роты отбили два приступа. После второго штурма назрановские ингуши бросились неожиданно на бегущих чеченцев и принялись их добивать. Перед вечером Казимулла ушел за Сунжу, поэтому и перестали палить из пушек. В то же утро все в крепости зашевелилось. Обрадованные жители стали перебираться в свои покинутые дома. Нас отпустили в дорогу. До Дарьяла нам следовало еще против обыкновения ехать шагом в сопровождении пехотного конвоя, потому что голгаевцы и кистинцы отказали в повиновении. Хивсурцы, напротив того, со стыдом прогнали от себя казимик лизгин. В день нашего отъезда туман, пятеро суток застилавший окрестности Владикавказа, превратился в проливной дождь на равнине. а в горах за болтой в мокрый снег, хлеставший нам в глаза со слепляющую силой. Мокрые, забрызганные грязью, полузамерзшие, избитые толчками телеги, судорожно прыгавшие через камни, устилавшие всю дорогу, мы были мало расположены удивляться поразительной картине горного величия, постепенно развивавшейся перед нашими глазами. В Ларсе, двадцать пять верст за Владикавказом, нас застигла темная ночь. Продолжать дорогу было невозможно. Мы переночевали в станционной скале Сидя, потому что некуда было лечь. На другое утро та же дурная погода. Налево, направо, впереди те же пасмурные скалы, все выше и выше воздымавшиеся к облакам, суживая дорогу и становясь поперек извилистого ущелья. Иногда, казалось, мы приближались к высокой зубчатой стене, далее которой нет пути. Неожиданный поворот и впереди мелькнувший уголок серого неба снова указывал направление, в котором дорога извивалась над тереком, кипевшим глубоко под ногами беспрерывным бешеным оглушающим водопадом. Перед Дарьялом ущелье приняло характер расселины, какой, сколько мне известно, нигде, кроме Кавказа, не существует в таких гигантских размерах. Отвесные гранитные скалы, громоздящиеся одна над другую, вышиной в несколько тысяч футов, висели огромными выступами у нас над головами. Среди лета подножие их освещается солнцем не доля трех или четырех часов. Все остальное время оно покоится в тени. Под напором непреодолимой внутренней силы поднялась земная кора. Гранитный пояс кавказских гор, простирающийся от одного моря до другого, не устоял, раздвоился. И с высоты Казбека воды хлынули в отверстия, ворочая камни и отрывая скалы. В продолжении многих тысяч веков неукротимая быстрина размывала узкую теснину. Наконец Терек улегся в свое русло. Над его крутым берегом образовалась стезя, и для человека раскрылись Дарьяльские ворота. С того времени много народных громад проходили через эти ворота. Все они шли на гибель себе и своих собратьей по человечеству. Одни русские прошли здесь не с мыслью истребления, не за добычей, а на защиту христианского царства, истекавшего кровью под ударами своих лютых мусульманских соседей. Около моста через Терек, дорога переходила в этом месте с левого на правый берег реки, стоял небольшой каменный редут, вмещавший всего два строения – казарму на одну роту и офицерский флигель. Часовой нас остановил, следовало прописать подорожные листы в удостоверении дня и часа, в которые мы благополучно проехали через пограничную черту линии с Закавказьем. Отсюда начинался административный район Грузии. Конвойные солдаты пошли в казарму отдохнуть, а мы поехали рысцой по направлению к Казбекской почтовой станции. Направо от дороги возвышался Казбек. Вершина великана хоронилась в густых облаках, открывавших взгляду один нижний край снежного покрова девственной белизны – опускающегося с крутых боков на остроребра хребты из порфира и гранита, подпирающие его подножие. И того, что было видно, достаточно было для внушения нам полного уважения к его исполинской вышине. Деревня одного имени с горой, как и проживавшие в ней грузинские князья Казбеки, лежала на почтовой дороге. и, подобно всем горным селениям, состояла из сборища крытых шифером бедных каменных сакель самой первобытной постройки. Одна новая небольшая церковь из разноцветного камня придавала селению издали вид обитаемости, исчезавшей при въезде в единственную тесную улицу, образованную грудой маленьких жилищ одного цвета с каменистой почвой и с окрестными скалами. Пока припрягали лошадей, я отправился в духан в надежде отыскать что либо съестное и нашел одну водку до да балык от которых принужден был отказаться питая к ним сильное отвращение неудачный поиск за жизненными припасами доставил мне однако увидеть такой феноменальный нос какой самое пылкое воображение не может себе представить принадлежащему лицу живого человека а не маске. владелец его князь казбек Дядя того поручика Казбека, который во время последующей экспедиции командовал в нашем отряде осетинскими милиционерами, сделался по такому обстоятельству человеком, известным на всем Кавказе. Эта нежеланная слава, сказывали мне, была для него так тягостна, что он никуда не выезжал из своей деревни, прятался дома, и чужой мог видеть его только случайно. Нос был так непомерно велик, что он даже в Грузии, на носами почтенных размеров, слыл чудовищным явлением. Два года спустя похоронили бедного князя, и мало-помалу на Кавказе изгладилась память о дивном носе, составлявшем главное несчастье в его жизни. От Казбека до Коби, деревушки у подошвы Крестовой горы, в которой находилась почтовая станция, всего 15 верст. Мы ехали часа четыре, с трудом пробираясь на колесах через глубокий свежевыпавший снег. На этом пространстве горы будто сложились в час гнева Божия человеку на страх, рисуя каменными грудами безотрадную картину предвечного хаоса. Дыхание природы остановилось, жизнь исчезла. Нигде ни зелени, ни дерева, ни куста, ни живой твари. Везде, куда не обратишь глаза, один камень, одни остроконечные скалы, безжизненного темно-бурого цвета. Нигде после того я не встречал в Кавказских горах место, наводившего такую глубокую тоску, как окрестности Коби. Под впечатлением овладевшего нами нерадостного чувства, мы рассчитывали провести в этой скучной глуши только ночь, и с рассветом переправиться через Крестовую гору по снегу, покрывающему ее с октября до июня, а иногда и до июля. Горько ошиблись мы в своем расчете. Накануне нашего приезда на горе разыгралась непогода. Около Байдары свалился снежный завал и засыпал ехавших из Грузии с почты трех почтарей, двух казаков и семь лошадей. Жители, собранные по приказанию Кобинского постового начальника, отрывали их тела, И нам было объявлено на отрез, что пока снег не будет расчищен и погода на горе не переменится, нечего и думать о переезде в Грузию. Казенные заезжие дома не были еще достроены ни в Ларсе, ни в Казбеке, ни в Кобе, поэтому нам довелось поселиться в грязной, дымной и холодной сакле и скрепя сердце прожить в ней четверо суток, пока разгребали завал. Укутанные в шубы, обвязанные платками, пятеро нас злосчастных странников – Александр Лаврентьевич, оба петербургские чиновника, я – довоенный доктор из Владикавказа – теснились около очага, на котором вспыхивал с треском и потом мгновенно потухал хворост, доставленный по приказанию постового начальника, имевшего обязанность снабжать проезжих топливом от казны с ясными припасами с рынка за умеренную цену. и заботятся о целости их, не позволяя в метель или когда по известным приметам предвиделось падение с завала, ехать через гору. Грешно было бы винить в нашей нужде бедного кобинского труженика, поручика линейного батальона, терпевшего год изгоду то, что мы находили трудным перенести в течение нескольких дней. В Кобе существовала бедность во всем, и преимущественно в дровах. Гудашаурцы издалека приносили на плечах вязанки тощего хвороста, который им приходилось набирать по расселинам смежных совершенно безлесных гор. Бога следовало благодарить, когда через посредство того же воинского начальника нам удалось добыть пару кур, десятка три яиц и несколько фунтов пшеничной муки». Причем нас предупредили бережливо расходовать припасы, потому что жители не приходят на базар из-за глубокого снега, и мы ничего не получим, сколько бы денег не сулили. Что, однако, делать с этим богатством? Я не взял человека в дорогу, предпочитая выбрать денщика из кавказских служивых. А слуга моего родственника был городской лакей, ловкий драть платье щеткой и курить барский табак. но совершенно не способны к кухонному делу. Петербургские чиновники были знакомы с приемами хорошего тона и с министерским порядком. От кулинарных же познаний отказались или просто считали ниже своего чиновничьего достоинства марать руки об и сковороду. Доктор Кавказец, к тому же практичный малороссиянин, выручил нас из затруднения, объявив, что сумеет совладать с курами, с мукой и яйцами, засучил рукава и, не сжимаясь, принялся за дело. Питая убеждение, что и мои руки созданы не для одного сбережения их белизны, и что сажа сколько не чернит на первых порах, однако менее липнет к человеку, чем иное невидное пятнышко, я не отказался поступить к доктору в помощники. Без промежки явились на столе суп, яичница и галушки, чего было очень достаточно для поддержки нашего ленивого прозябания. С чубуком в руке, слушая весьма интересные для меня рассказы доктора о его кавказском житье-бытие, я скучал в Кобе менее, чем показалось с первого раза. Но все-таки чрезвычайно обрадовался, когда на пятые сутки нас разбудили до света, объявив, что казачьи лошади оседланы и надо спешить в дорогу. Весной лучшее время для переезда через Крестовую гору, названную этим именем по кресту, воздвигнутому на перевале, есть раннее утро, пока солнце не разогрело еще снега. Завалы обрушиваются обыкновенно после полудня и под вечер. Не мешкая, мы сели на лошадей, приказали навьючить вещи и один за другим, имея впереди и сзади по два казака, поехали в гору. За нами звенел колокольчик. Это были запряженные гужом салазки с почтовыми тюками. Почти до креста проехали мы под ясным прозрачным небом, постепенно проникавшимся из-за гор светом восходящего солнца. Потом, почти мгновенно, его заволокло сереньким туманом, Дунул резкий ветер, снег закрутился, наполнил воздух, и дорога, окрестные вершины, ехавшие впереди казаки, скрылись в вихре метели. По снегу в сажень и более глубины пролегала узкая дорога в одну лошадь. По ней можно было проехать в салазках, употреблявшихся между Коби и Кайшауром, но ни в каком другом экипаже. Шаг в сторону, и лошадь тонула по уши в снегу. Наше положение становилось более чем неприятным. Назад слишком далеко, на горе переждать метель невозможно, пожалуй, заметет. Вперед ехать не видно дороги. Не прошло десяти минут, и передовые казаки, потеряв направление, стали как вкопанные. Тогда ямщик с почтой выпросился вперед, с ним бежала мохнатая невидная собачонка. «Завал может нас задавить, коли Богу угодно», — говорил ямщик, — «а с дороги не собьемся. Мы с Волчком третий год гоняем почту через Крестовую гору. Волчок и в метель дорогу знает». Ямщика пропустили вперед. Он свистнул, и Волчок, тявкая, побежал перед санями, за которыми потянулась вся ватага разнокалиберных ездаков. Благодаря даровитости разумного Волчка мы поднялись на Крестовую гору. И проехали, не сбиваясь с пути ни на шаг, вдоль страшной пропасти, над которую дорога извивается около Гуд горы. За этим опасным местом она делает крутой поворот и начинает спускаться к Кайшауру. Сто шагов ниже снег перестал порошить в глаза, ветер затих, на небе проглянули темно-голубые просветы, из-за последних клубов тумана блеснуло солнце, ясное солнце Грузии. и далеко под нами открылась живописная долина Арагвы, облечённая во всю красу весеннего убора южной природы. Река извивалась серебряной лентой между волнистыми грядами гор, пестревших лесами, деревнями, башнями грузинских помещичьих домов, садами и полями, на которых ярко-зеленые всходы радовали обещаниям богатой жатвы. С каждым шагом воздух становился теплее, душнее. Еще ниже и звонкие голоса птичек, распевавших на все лады, напоминали нам, что мы находимся среди южной весны, исполненной животворной неги, которую не суждено вдыхать у себя жителю строгого севера. Кто не проезжал по военно-грузинской дороге весной, осенью и даже зимой, не может себе представить быстрого перехода от тепла к холоду, от зимнего удручающего однообразия к весенней роскоши, ожидающей путника на повороте между Гудгорой и Кайшауром. В продолжении моей двенадцатилетней службы на Кавказе я проезжал по этой дороге восемнадцать раз, во всякое время года и во всякую погоду. Нет места на ней, которое бы не ознаменовалось для меня каким-нибудь особенным воспоминанием. Всего припомнить нельзя, столько годов прошло с тех пор, да и не обо всем стоит вспоминать. Довольно замечательное путешествие я совершил по военно-грузинской дороге с женой в 1844 году, когда казенные заезжие дома, которых фундамент только вырастал из земли в мой первый проезд, уже были отстроены, что, впрочем, не мешало нам голодать и мерзнуть по-прежнему. В 1844 году готовилась решительная экспедиция против Шамиля, для чего был предвинут на Кавказ и пятый пехотный корпус под командой генерала Лидерса. Я был женат не более полугода. Мне разрешили на всякий случай перевести сперва жену из Ставрополя в Тифлис в дом к дяде, и освободившись от этой заботы, приехать после того в отряд. Было весеннее время. и в карете перебраться через Крестовую гору – нелегкая задача. Командующий войсками на линии Гурка, при котором я имел счастье состоять, упростил ее, приказав заготовить в Кобе для моего проезда валов и рабочий народ. До Казбека мы доехали скоро и без всякого приключения. Переночевав в теплой чистенькой комнатке заезжего дома, мы отправились в дорогу около десяти часов утра. Отсюда начинался для нас ряд бедствий, забавных, когда вспомнишь, да нельзя бесивших в минуту их неожиданной встречи. На второй версте от Казбека начинался снег. К шести сильным лошадям, запряженным в небольшую двуместную карету, оказалось необходимым добавить еще пару лошадей. Посланного за ними конвойного казака мы прождали более часа. Потом двинулись медленным шагом. колеса все более и более врезывались в глубокий снег. Карета колыхалась во все стороны. Шедшие возле ямщики и казаки подпирали ее то плечом, то рычагом, едва успевая удерживать ее на весу. На восьмой версте она увязла по ступице. Сделали отчаянную попытку ее вытащить и опрокинули на бок. Поднять не достало силы у людей. я отправил двух казаков в Кобе за валами и за народом. Вокруг разливалось море растопленного снега. В карете также нельзя было оставаться в лежачем положении. Что тут делать? Заметив в шагах в двадцати от дороги широкий камень, не залитый водой, мы добрались до него, уселись и принялись ожидать казаков, посланных на станцию. которым я приказал привести также почтовую телегу для отвоза жены и горничной. Час проходил за часом. Солнце стало клониться к горизонту. Надоело ожидать, сидя на камне, как на острове. И мы решились идти в Кобе пешком, по колено в снегу, вброд через Байдару до пояса в воде. Человек с казаком остались при экипаже. Надо заметить, что погода стояла отличная, солнце невыносимо пекло голову и плечи, а снег и вода студили ноги. По докторскому сказанию, это не совсем здорово, однако мы хорошо выдержали, кроме девушки, заболевшей горячкой вследствие нашего пешеходного странствия. За час перед закатом солнца мы приплелись в кобе, встретив в полуверсте телегу и людей, шедших выручать экипаж. В казенном доме ожидали нас большие высокие комнаты, холодные, бедные мебелью, грязные. И в довершении беды ничего, чем бы можно было согреться. Ни чаю, ни кофе, ни вина. А коробка со съестными припасами осталась в карете. Жена, освободившись от мокрого платья, укутанная шалью, сидела на досках бестюфячной и к тому же единственной кровати, Горничная лежала на грязном полу в припадке лихорадочного бреда. около огромной печи, распространявшей по комнате не тепло, а зловонный чад, были развешены мокрые принадлежности женского одеяния. Сбросив все, что на мне было мокрого, и поместившись возле окна, драпированный в бурку, я задал себе трудную задачу логическим выводом определить, почему в Казбеги казённый дом устроен так хорошо. так удобно, а в Кобе, где, кажется, было бы нужнее, так нестерпимо дурно. Мои размышления были прерваны неожиданным стуком в дверь. «Кто там?» Нет ответа. Стук усилился. Сильно раздосадованный, я бросился к двери, растворил немного и выглянул. За дверью стоял постовой начальник при шарфе, Увидав щель, он просунул ногу и всей тяжестью своего туловища налег на дверь, усиливаясь проникнуть в комнату. Я уперся. «Что прикажете?» «Имею честь». Должность, которую я занимал при командующем войсками на линии и заботливость местных властей облегчить мне переезд через горы в тяжелом экипаже, произвели свое действие. Воинский начальник счел полезным мне явиться, Я не дал ему договорить. — Тысячу раз прошу извинить, господин поручик. Как я есть, я не смею вас принять. Извините. Я нажал плечом, дверь подалась, и крючок упал в петлю. Через четверть часа тот же стук, та же сцена. — Что угодно. — Прикажете поставить часового, когда привезут экипаж? И поручик усиливался стать твердую ногою внутри комнаты. «Часового не следует. Распорядитесь поставить караульщика без ружья». И дверь закрылась. «Наконец избавился от поручика», — подумал я. «В третий раз не попробуют». Расчет был сделан без хозяина. Не прошло десяти минут, опять стучат в дверь. Ожидая известий об экипаже и отнюдь не предполагая снова увидеть моего мучителя, я отпер, не упуская, однако, из пальцев дверной ручки. В щель проник довольно хриплый голос поручика. «Какой прикажете отзыв?» «Чат, угар, голод, холод, что хотите, только оставьте меня в покое!» — крикнул я и захлопнул дверь. После того поручик более не являлся. Перед рассветом приволокли экипаж. Жену с горничной перевезли на одних, каретные сундуки на других салазках. Я предпочел ехать верхом. В квишете, четыре версты ниже Кайшаура, мы имели время отдохнуть двое суток у доброго и гостеприимного князя Овалова, начальника горских народов. Пока перетаскивали карету с помощью восьми пар валов и человек пятидесяти гудашаурцев, вооруженных шестами, веревками, лопатами и кирками, которым я заплатил за это дело более ста рублей серебром. Так случилось со мной в 1844 году, 12 лет спустя после моего первого переезда через горы. Тогда мой багаж был невелик, почтовая телега приняла его без труда, и мы поскакали, не останавливаясь в Тифрис. Беспрерывно менявшиеся виды, один лучше другого, мелькали перед нами под разным освещением. Солнце грело, и весело мчался я навстречу моей неведомой будущности, в ожидании от нее всякого добра. В то время я был так расположен верить во все хорошее. Незаметно исчезало расстояние. Пасанаур, Аннанур, Душет, Гатискар, развалинным Цхета, древней столицы Грузии, уцелевший в нем собор, римский мост через Куру, пролетели подобно быстро меняющимся декорациям. И в одно прекрасное утро издали обрисовались перед нами Тифлисские горы, старая крепость Метех. Потом мы спустились во враг речки Веры, поднялись и через четверть часа отобрали у нас подорожные на Горцискарской заставе. Мы приехали в Тифлис.